При синтаксическом анализе речи в качестве основной её единицы выступает прозаическая строфа. Каждый шаг вперёд от слова к тексту речи ведут, ведёт к укрупнению основной единицы анализа и организации соответствующего уровня языка. В словосочетании такой единицы является слово или слово-форма. В предложении – член предложения, в прозаической стропе – предложение, в тексте – прозаическая стропа. Чтобы построить предложение, необходимо соединить определённые слова – или группы слов, члены предложения, чтобы составить более сложное сообщение. Мы должны мыслить более крупными блоками, то есть строфами, наметить план, движение, развитие темы, переходы и связи. Однако и прозаические строфы, как и предложения, не существуют в речи изолированно. Будучи строительным материалом, основными кирпичками её, они так или иначе сопоставляются, противопоставляются, вступают в разнообразные смысловые отношения, нередко очень сложные, выражая движение развития темы. Вот эти многообразные отношения получают синтаксическое выражение. Обычно... Прозаические строфы объединяются по смыслу и синтаксически в более крупное целое, которое можно назвать фрагментами. Страница 702. Фрагмент – это две или несколько прозаических строф, объединённых развитием одной темы или её аспекта. и связанных с помощью специальных синтаксических средств. Фрагмент – это наиболее крупная семантика синтаксической единицы текста, повторяется. Далее следует глава, часть, целое произведение – Схему, связанной речи с точки зрения составляющих её единиц, можно представить следующим образом. Слово, предложение, прозаическая строфа фрагмент, глава, часть, законченное произведение. Нижняя граница текста – слово, предложение, верхнее неопределённое множество предложений специфика всех этих единиц речи в их относительной структурной и смысловой законченности что позволяет каждой из них при определённых условиях выступать в качестве самостоятельно речевого произведения самостоятельного речевого произведения есть тексты состоящие из одного предложения Реже двух – это афоризмы, загадки, пословицы, сентенции, хроникальные заметки в газете. Есть тексты, равные прозаической стропе или фрагменту, например, заметка в газете, стихотворение, басня и прозаическое произведение. И есть, конечно, тексты значительной протяжённости – Для текстов более или менее значительной протяжённости основной синтаксической единицей является прозаическая строфа. Как предложения внутри строфы играют неодинаковую роль, точно так же, как неодинаковые функции строф внутри фрагментов и более крупных речевых целых. Обычно... Наибольшую информационную, смысловую и композиционную нагрузку несут строфы, открывающие произведение, и строфы, находящиеся в начале фрагментов. Они намечают тему, начинают повествование, выражают узловые моменты её развития. Это наиболее независимое в смысловом композиционно-синтаксическом отношении строфы, что и отражается в структуре и форме их зачинов. Вот такие строфы можно назвать ключевыми или строфами-зачинами. Строфы, заключённые внутри фрагмента, – это внутренняя, Они играют роль в композиции целого. Они призваны развивать, пояснять, иллюстрировать тему, намеченную в ключевой стропе. Поэтому внутренние строфы менее самостоятельны, более тесно связаны между собой и не оказывают существенного влияния на развитие главной сквозной мысли темы. Вот, например, можно рассмотреть с этой точки зрения начало повести Гоголя «Ви». Я немного прочту. Вы можете взять библиотеки «Ви» и с этой точки зрения, как мы рассказывали, её уже просмотреть как бы на новой стадии. А я буду называть где возможно ст строфы и фрагменты немного начну